«Хольм ван Зайчик. Дело судьи Ди», читает Борис Ронин от редактора. «Совершить ошибку и осознать ее – в этом и заключается мудрость. Осознать ошибку и исправить ее – в этом и заключается честность». июнь, 18 век. «Дело судьи Ди» завершает вторую дзюань цикла романов Хольма ван Зайчика «Евразийская симфония». с таким значащим и радостным для всех единочаятелей под заголовком «плохих людей нет». В переводе с китайского дзюань означает «свиток». В старом Китае книги писали на шелке. Шелковые полотнища затем накручивали на деревянные палки, а получившиеся свитки вкладывали в футляры и, наклеив на них ярлыки с названиями сочинений, убирали в бамбуковые короба. Ныне два короба наполнены. Первая дзюань цикла была Александрийская, иначе сказать внутренняя дзюань. Дело жадного варвара, дело незалежных дервишей, дело о полку Игореве своим географическим центром имели Александрию Невскую, северную столицу Великой Ордусе. Все дороги вели туда, все ниточки сходились там. Вторая дзюань цикла – дзюань внешняя. В деле лис-оборотней, деле победившие обезьяны и, наконец, в деле судьи Ди Пути главных героев уводят их из Александрии дальше и дальше по Ордусской земле. Тем не менее, сыщик Богатур Лоба по прозвищу Тайфен и ученый-законник Богдан Рухович Ауянца Сю, расследуя очередное человека неизменно оказываются плечом к плечу, потому как им назначено судьбой быть вместе. Карма одним словом. И если в первой дзюане расследуются дела умопостижимые, то вторую отличает неизбежное чудо. Чудеса для Ордуси не диковина, ибо мир горний и мир земной незримо и неразрывно связаны между собой. И как из темных жизненных глубин скользят к свету потаенные тени, так и из сокровенных недр Ордусской жизни идут токи и на бытия. Лисы-оборотни, древняя мумия, выносящая свой приговор современным политикам, Души умерших кое не могут найти упокоение. Это не удивляет и не кажется странным. Напротив, странным показалось бы, ежели бы было как-то иначе. Корни китайской культуры прорастают в романах Ван Зайчика. Девят, завораживают. Это подчас воспринимается иными критиками, как нарочитое, с дальним прицелом насаждение китайщины, дабы русское общество захлопнуло наконец окно в Европу и принялось прорубать дверь в Азию. При таком подходе к творчеству Ван Зайчика теряется суть его произведений. Самые болезненные проблемы нынешнего времени находят разрешение в альтернативной действительности Ордусе самым человечным из возможных способом. Ордус страна, которой нет на наших современных картах, распространилась от моря и до моря. В центре, как положено даже в альтернативной геополитике, цветущая средина, собственно Китай. По окраинам семь улусов, три столицы – хан Балык на востоке, Каракорум в центре и Александрия Невская на северо-западе. Именно в хан Балыке, где отвеку пребывает императорский двор, и совершается действие последнего романа Дзюани. Странное, ни с чем не сравнимое ощущение возникает, когда читаешь эту книгу, своего рода воспоминания о будущем. В этом возможном... А почему мы опасаемся верить, что новая и лучшая жизнь возможна? В будущем Ордусский император собирается назвать своего преемника. Дело судьи Ди – самый этнографический из романов Ван Зайчика. Сплошная китайщина. Действие происходит на китайской земле. Подробно и узнаваемо изображен Ханбалык, Пекин. Изобильно вводятся в книгу традиционные китайские верования – Да и самая манера написания романа напоминает манеру китайского средневекового книжника, покойными вечерами собирающего истории о том, о чем не говорил Конфуций. О том, что видел в дальних землях, записи того, что услышал через окно, заметки смирившего помыслы. Действие течет медленно и неспешно. Вяжется замысловатый узор, режется нефрит и застряется кисть. В деле судьи Ди друзья-сыщики будто уходят на второй план, потому что главной героиней книги хочет быть сама Ордусь, праздничная, радостная, встречающая новое тысячелетие. И не случайно самым активным героем становится кот богатура Лоба, носящий имя великого законника танского Китая, Судьи Ди. Как небезызвестный судья, кот оказывается нечеловечески проницательным, много способствуя разрешению очередного дела. А дело очень простое. Это даже не человеконарушение, а предупреждение возможного человеконарушения, а ошибки, грозящие бедой Ордусе и всему миру, совершаемой из самых лучших побуждений. «Не навреди!» – вот лейтмотив романа. Ведь нужны были Господу для чего-то разные народы и разные культуры. Какие-то из них ушли, растворились, какие-то продолжают быть изобильными, какие-то возникли исторически не так давно. Столь симпатичная европейской науке концепция линейного прогресса гласит, страны и народы движутся единым путем и в своем движении проходят одни и те же стадии развития, в том числе и культурного. Нельзя не вспомнить известную теорию общественно-экономических формаций. Было время, когда эту теорию заучивали наизусть, потому что она представлялась вершиной знаний об историческом процессе. Как же? Научный коммунизм. На поверку оказалось, что эта теория, как и множество других, исходящих из признания линейности прогресса, не слишком состоятельна. И прежде всего потому, что сравниваются исходно разные культурные образования. По каким признакам их можно сопоставлять? Можно ли говорить, что какая-то культура более полноценна, нежели другая? Едина ли культура как процесс? Или это ряд разнородных и разнонаправленных процессов? Равны ли культуры и цивилизации? Каким должен быть диалог культур? Как ответить на эти вопросы? Дело судьи Ди – роман о силе национальной культурной традиции, которая блюдет себя в отношениях с окружающим миром, но в то же время не навязывается ему. Она самодостаточна и полна собой. Соприкасаясь с иными культурами, Ордусь лишь укрепляется в себе. Не будучи закрыта, она вовсе не является податливой и уступчивой. Она бережет свои корни. Она сообразна. Именно сообразность каждого поступка, как личного, так и государственного, основной движущий принцип ордусского мироощущения. Но в нынешнем мире сообразности нет, и я, ничтожная, с грустью и печалью, читаю во след уходящему дню стихи старого китайского поэта. От древности славный до нас многие сотни лет. Одна суета кругом, и истины нет, как нет. Лишь на земле опьянение, вольные вольной и пьяной земле, Лики древних владык явственно видятся мне. Кто же идет теперь по совершенно мудрых пути? Только в кувшине с вином могу я таких найти. Ольга Трофимова «Однажды муда спросил». Бывает так, что государство, способное выставить на войну пять тысяч колесниц, граничит с государством, способным выставить на войну также пять тысяч колесниц, а граница между ними проходит через деревню, в которой живет одна семья. Часть родственников подданные одного государства, а часть подданные другого. Можно ли считать их верными подданными? Можно ли им доверять? Учитель ответил, если правители этих государств человеколюбивы и понимают справедливость, такая деревня станет для обоих источником мира. Если правители не человеколюбивы и не понимают справедливости, такая деревня станет для обоих источником беспокойства. Если же правители алчные хотят свою часть деревни сохранить, а чужую поссорить с ее правителем, семья все равно останется единой, а оба государства лишатся и верных подданных, и всей деревни, и покоя. Конфуций, Лун Юй, глава 22, Шао Мао. Дошедшие до нас в списке луньюя, суждений и бесед насчитывают двадцать глав. Двадцать вторая глава, представлявшая собой, по свидетельству некоторых древних комментаторов, квинтэссенсу конфуцианской мудрости и написанная учителем собственноручно за несколько месяцев до кончины, считалась утерянной еще во времена царствования Цинши Хуанди с 221 по 209 год до нашей эры, во время его знаменитых гонений на конфуцианскую ученость и культуру.